Перелётные птицы среди зимы. Зима ещё не закончилась. Каждый мартовский день приносил новую порцию снега. Луизу Лебон не смущало, что во время нашей встречи я хожу взад вперёд. Я бессердечна. Бессердечна из-за того, что я о вас знаю, Фабьена. От бессердечия вы далеки. Почему вы видите себя такой? Я теряла терпение, ходила туда-сюда по кабинету, стуча каблуками. Секретарьша внизу ждала не боясь, когда же я наконец сяду. Да, я была ужасно бессердечной и не хотела объяснять Луизи такую очевидную вещь, а придётся. Я же не на бокал вина к ней заглянула. Я сказала матери, что у меня рак и у меня мурашки по коже от моего врача. Наверное, было бы точнее сказать, что я обманчица и измениница. Депрессия так и выглядит. Когда в душе побеждает худшее, я даже не знала, что во мне такое есть. Я стояла перед окном. Вдали две вороны, как будто играли в небе. Маленькая пролетала под большой, потом они менялись. Два чёрных пятна на фоне белого пейзажа напоминали мне о моей жизни. Я привыкла к тому, что в моей голове летала парочка чёрных ворон, но сейчас их было так много, что белого не осталось, только чернота. Вы сказали матери, что у вас рак? Я ещё не говорила Луизе о своём обмане. Я чудовище. Я не решалась смотреть на неё. Из гордости я ненадолго замолчала, а чувство стыда наконец-то осяло. Знаете, Фабиана, не мне судить о том, как именно выборить из депрессии. Я уверена, вы наврали матери не по техе ради. Кажется, жизнь так проста для Луизы Лебон. Вы лжёте? У вас есть на то причина. Конечно, если подумать, она не ошибалась, но я не могла так легко себя простить. А теперь расскажите мне о вашем докторе. Услышав вопрос Луизы, я вдруг почувствовала себя очень глупо. Как это он забрёл ко мне в голову? Мой доктор. Когда я первый раз его увидела, мне показалось, что я умираю от панической атаки у него в кабинете, а во второй раз он признался мне в том, что тоже проходил через трудные периоды, что он понимает меня. Вот и всё. Понятно. А откуда мурашки? Луиза улыбнулась. Её весёлый взгляд успокоил меня, ведь вопрос был вполне логичным. Откуда мурашки? Он в вашем вкусе? А если бы вы встретились при других обстоятельствах, например, вас бы познакомила общая подруга, вы бы им увлеклись? Я закрыла глаза и задумалась. Не знаю. Может быть, он очень обаятельный. Послушайте, я скажу, что думаю. А вы поправьте, если я ошибаюсь. Как бы сильно ни старались вам помочь ваши близкие, никто из них не знает по своему опыту, через какие испытания вы сейчас проходите. Врач протянул вам руку, поделившись тем, что у вас с ним есть общего. Благодаря этому он стал значимым для вас человеком. Ситуацию осложняет ещё и то, что он привлекает вас физически. Я права? Не знаю, что отразилось на моём лице, но Луиза рассмеялась. Вы не чудовище, не изменница, не обманщица. Вы боец. Вы женщина, переживающая очень трудные времена. И честное слово, Фабьена, кому бы не хотелось в разгар зимы увидеть перелетных птиц?